39. У страха глаза велики. Что у него было в руках? Пистолет? Ломал голову Сиваконь. Если пистолет, то почему у него такой длинный ствол? Новая модель с глушителем или это был очень короткий обрез? Одно радует. Вовремя ноги унес. Юрий завел двигатель Москвича, выехал на дорогу, но тревожные мысли не отпускали. Где я, кроме аэропорта, мог видеть этого человека? В Карабахе? В Баку? Где-то он попадался мне на глаза. Вот ведь гад выследил меня. Наверняка этот негодяй с пистолетом причастен к исчезновению странника. Не мог же он просто так пропасть на ровном месте. Все, пора линять из этой страны. Спасибо этому дому, пойдем к другому. В доме старика Матвея царили спокойствие и безмятежность. Старый Бандеровец и Дерсу Узала сидели за столом, пили водку московская, закусывали жареной картошкой, хлебом и квашеной капустой. Дерсу Узала выглядел захмелевшим. Капусту из тарелки он цеплял пальцами, чего трезвый бы делать не стал. — Что-то ты встревоженный приехал, — заметил старик Матвей. «Случилось чего?» «На засаду нарвался. Пора ноги делать». «Засад, говоришь?» — встревожился старик. «Ты часом ментов на хвосте не привел?» «Нет, я на трассе постоял, проверил все чисто». Севаконь прошел в отведенную ему комнату, достал из-под кровати чемодан, вынул специальный пояс для денег, надел на себя. Если бы Юрий Севаконь не находился в стрессовом состоянии, он бы обратил внимание на странную оговорку хозяина дома. Матерый ветеран повстанческого движения сказал ментов, а не москалей. Это казалось бы незначительные детали, говорила о переменах в настроении хозяина. Сиваконь надел куртку, купленную в Киеве, проверил документы, сунул за пояс брюк пистолет подхватил чемодан и пошел на выход. «Покедово!» – бросил он мужикам за столом. «Москвич на стоянке в аэропорту оставлю». «Погоди, Юра!» – неожиданно жестким и трезвым голосом сказал старик Матвей. «Ты за постой не хочешь заплатить?» «Чего-чего?» – «Чего, чего Сиваконь развернулся в дверях, посмотрел на хозяина. «А того?» С вызовом сказал Говенько. — Ты у меня столовался, ел, пил за мой счет. Я тебе, как пацан, через весь поселок за проституткой бегал. Это евро денег стоит. Твой дедушка во время войны добрую мошну набил. Поделиться не желаешь? Старик с угрожающим видом приподнялся с табуретки. Сиваконя жеванул пистолет из-за пояса, направил на мужиков. «Сидеть, в старые ублюдки, или обоих порешу. Денег им надо. Молите Бога, что я спешу. А так бы обоих к сам отправил». «Успокойся, Юр, не бери грех на душу», — примирительно сказал старик Матвей. «Поезжай с Богом». Себаконь от отвращения сплюнул на пол, спрятал пистолет, вышел в сени. Рывком открыл дверь, сделал шаг на улицу. Споткнулся и со всего размаха упал грудью на ступеньки крыльца. На секунду у Юрия сбило дыхание. Он попробовал подняться на четвереньки, но небо над ним с оглушительным треском взорвалось, и наступила вечная темнота. Коренастый паренек, одетый в телогрейку и рабочие штаны, откинул в сторону топор-колон. Вынул из кармана полиэтиленовый пакет, натянул его на голову Юрия, замотал на шее, чтобы кровью не залить крыльцо и землю перед ним. Неподалеку залаяла собака. Парень прикрикнул на нее. Пес спрятался в конуру и затих. Коренастый незнакомец аккуратно отцепил проволоку, натянутую над порогом на уровне лодыжек, и вошел в дом. «Как дела, Васенька?» — ласково спросил его старик Матвей. «Чпокнул, как вож на гребешке», — похвалился парень. Он был азиатской внешности, смуглолицый, и широкоплечий, лет двадцати. Приезда Юрия Сивакуни он дожидался в сарае у собачьей будки. Промерз, но спиртным не грелся, так как с юных лет был убежденным трезвником. «Пойдем, что ли, проводим Юрия в последний путь?» — предложил Гавенько. «Дядь Матвей» — по-свойски обратился к хозяину парень. «Там это. Куртка на нем справная, почти новая. Мне она по размеру не подойдет, но выбрасывать жалко». «Дедушка твой носить будет», — пошутил старик Матвей. «Помилуй, Господь!» — Дарсу зала набожно перекрестился на пустой угол. «В мои ли года в заграничной кожаной куртке щеголять? Но Вась прав, хорошая вещь, в хозяйстве пригодится». Втроем, сопят на туге они затащили труп в сени, раздели его до трусов, положили на старое одеяло. Нательный пояс с деньгами Матвей занес в дом, вернулся к сообщникам. «Ну, с Богом!» — скомандовал он. Крепыш Василий взялся за одеяло с одной стороны, старики с другой, Shiva. В темноте они принесли тело к забору в конце огорода, где была выкопана неглубокая могила. Василий трудился над ней в тот вечер, когда Юрий Сиваконь забавлялся с Тихоновой. Они сбросили труп с пакетом на голове в могилу, остановились перекурить перед вторым этапом работы. «На улице крови немного набежало?» — спросил старик Матвей. не махнул рукой Василий. Он как вышел, так я его тут же обухом с размаху по темечку и чпокнул. Пакет накинул, топор к собаке отбросил. Завтра утром золой присыплю, если где капли остались. Надо бы молитву просчитать за упокой души, да только души у этого упыря не было, так что и читать ничего не будем, — сказал старик Матвей. Это тебе, Юра, вместо венка погребального. Говенько бросил у могилу докуренную папироску, оттер губы. — Ну что, начали? Они в две лопаты забросали могилу землей, сравняли холмик, сверху положили начавшую гнить картофельную ботву. Вернулись в дом, сели за стол, старики выпили. Василий сжёг документы севаконя в печке, спросил. — Его не будут искать. — Он беглец. По и капусту, ответил старик Матвей. Человек без роду и племени. Волк-одиночка. Кто его будет искать? Как только он приехал, я сразу почуял неладное. Понял, что он в бегах. Ответа на пароль не знал. Проверку на простейшие вопросы не прошел. Он должен был сказать, что у его матери были зеленые глаза. А он стал меня убеждать, что карие. Мне, честно говоря, плевать на их бандеровские игры. Я давно отошел от дел, а он об этом не знал и приехал ко мне, как разведчик Зорге, на конспиративную квартиру. «Я тебе, Вася, вот что скажу». С меня эта дурь про самостийную Украину. «Еще в лагере слетела. Мои дружки по воле. Кто от срока отвертелся?» За восемь лет мне ни одной посылочки не послали, ни одной пачки махорки в зону не загнали. Спрашивается, почему? В западноукраинских бригадах кучерявы жили, сало лопали, на денежные переводы хороший табак покупали, хлеб каждый день кушали. Меня же для перевоспитания в самом начале срока поставили в русскую бригаду. Из Львова подпольщики переслали маляву, велели заняться пропагандой, бунт в лагере готовить. Прикинь, они там во Львове жируют, на награбленные рубли деликатесами объедаются. А я, значит, голодный должен бунт подготавливать, чтобы меня лагерное начальство к стенке поставило. Спасибо твоему деду выручил, не дал загнуться в голодный год. Старик Матвей налил дырсу у зала полную рюмку, выпил за его здоровье. «Юра меня, наверное, за дешевого фраера принял. Замочки у чемодана жиром смазал, пылью покрыл и поехал в город деньгами сорить. Я открыл его чемодан, глянул, а там, мать божья, доллары, золотишко, деньги». Хозяин сгреб посуду в сторону, расчистил половину стола, принес из комнаты пояс и вакония, выложил его содержимое перед гостями. — Как договаривались, — сказал Говенько, — доллары и золото мои, деньги пополам. Дарсу Зала с внуком согласно кивнули. Разделив награбленное, старик Матвей достал из подарочной коробочки серьги старинной работы. — Штучная вещь! — сказал он, любуя сверканием драгоценных камней. Ян Севакони эти серьги у одной еврейки из ушей вырвал, перед тем, как ее на расстрел отправить. Сейчас они стоят тысяч пять, не меньше. Держи, Вася, дарю, заслужил. Внук Дерсу Залы смутился, покраснел, уложил серьги назад в коробочку, спрятал во внутренний карман. — Будешь жениться! Не вести, подаришь!» — засмеялся Говенько. Старик Матвей был прижимистым мужиком, но расчетливым, умеющим смотреть на перспективу. Продать серьги или заложить их в ломбарде было телом хлопотным и рискованным. Покупатель или приемщик в ломбарде могли донести в милицию, что появился некий старик с серьгами, на которые честным трудом за всю жизнь не заработаешь». После убийства Севаконя финансовый вопрос был для старика Матвея решен, вот он и надумал расщедриться, а заодно избавиться от приметной улики. Ян Сиваконь был кровавым психопатом, жадным до денег и женского пола, но себя он считал добропорядочным семьянином, набожным, хозяйственным. Всю войну он посылал жене награбленные сокровища и она жила с их продажи, беды не знала. Когда после войны разразился голод, бабка Юрия за взятку устроилась работать на продовольственный склад кладовщиком. Мы из леса послали к ней конца, попросили хлеба, махорки, сала, сухарей. Она собрала одну котомку с ржаными сухарями и сказала, что больше не сможет со склада вынести. Через два дня нашу базу накрыл отряд НКВД. Мало кто из наших смог убежать и в лесной без прятаться. Почти все полегли. Тогда поговаривали, что это Юрина бабка на нас чекистов навела, чтобы больше еды у нее не просили. И этот туда же. Старики, припомнив выражение лица Севаконя, дружно засмеялись. Ограбить и убить Юрия они решили на другой день после его приезда. Севаконь сам рассказал Габенько, что в понедельник поедет за архивом. Старик Матвей решил, что связываться с какими-то бумагами не стоит, и наступила пора действовать. Василий, парень крепкий и решительный, дождался, когда Севаконь вернулся, натянул проволоку на гвоздики, взял топор, которым колют дрова, и занял позицию, прижавшись к стене около крыльца. Когда Юрий с грохотом открыл дверь, споткнулся и упал навзничь, убийца обрушил топор на голову Севаконя, не успевшего прийти в себя после падения. Дело было сделано быстро и без шума. Беглеца из Львова действительно никто не искал, его кости навсегда остались в пригородном поселке на окраине Хабаровска. Утром Василий нагрянул к Тихоновой, всю ночь ожидавший приезда Стойко и Юрия с пленником. «Уматывай отсюда живо», — приказал Вася. «А где все? Где Юра?» — растерянно спросила девушка. «В Москву уехал, а может его менты повязали, в тюрьму отвезли». «Может, дашь мне время собраться?» — спросила Тихонова. «Если я одна осталась, то куда нам спешить?» Василий за волосы выволок ее на улицу, следом выбросил спортивную сумку с вещами. «Через минуту не уйдешь, собаками затравлю», — пригрозил он. Тихонова обматерила его последними словами и пошла на остановку без денег, без документов. По дороге она вспомнила адрес, который узнала в следственном изоляторе. Не заплатив за проезд в автобусе, Тихонова доехала до города, нашла нужную квартиру. Хозяева радушно приняли гостю, накормили, налили водки, уложили спать. Через неделю пьяного угара Тихонову отправили на дело отрабатывать съеденное и выпитое. В начале ноября она вновь оказалась в следственном изоляторе по обвинению в совершении ряда квартирных краж. Впереди ее ждало лечение от алкоголизма и длительный срок в женской колонии.